Глава 15. Когда Ричер, Нигли и Стайвисанд вернулись в Министерство финансов у стойки дежурного их уже ждал сотрудник отдела по исследованию охранной деятельности. Он был в свитере ручной вязки и синих брюках, словно только что встал из-за семейного праздничного стола. Мужчина казался ровесником Ричера и выглядел бы как университетский профессор, оторванный от жизни, если бы не взгляд. Умудренный опытом, настороженный, он говорил о том, что этот человек многое видел, а уж слышал и того больше. Фамилия его была Суэйн. Стайвисант представил сотрудника присутствующим, а сам куда-то ушел. Вслед за Суэйном Ричард и Нигли двинулись по незнакомому им еще коридору и оказались в помещении, которое, очевидно, служило одновременно библиотекой и лекционным залом. Подиум, перед ним с десяток стульев, по трем стенам тянутся книжные полки». У четвертой стены ряд столов с компьютерами. Возле каждого компьютера — принтер. «Мне известно, что говорят об этом деле в ФБР», — сообщил Суэйн. «И вы в это верите?» — спросил Ричард. Суэйн лишь пожал плечами. «Тогда или нет?» — не отставал Ричард. «Думаю, исключать версию федералов нельзя», — ответил Суэйн. «Правда, нет и особых причин считать ее самой вероятной». Столько же шансов, что преступники — бывшие сотрудники ФБР, или даже действующие. Как агентство мы работаем лучше их. Вполне возможно, что федералы пытаются нас ослабить. Думаете, стоит рыть в этом направлении? Вы ведь брат Джо Ричера, верно? Ричер кивнул. — Я с ним работал, — сказал Суэйн. — Когда-то давно. — И? — Он считал весьма полезными случайные наблюдения. — Я тоже считаю, — признался Ричер. «У вас есть наблюдение?» «Моя работа носит сугубо теоретический характер», — начал Суэйн. «Понимаете, о чем я? Я занимаюсь чисто исследовательской деятельностью, даже, можно сказать, наукой. Моя задача — анализировать». «И что же?» «Эта ситуация сильно отличается от всего, что я видел прежде. В ней ярко прослеживается мотив ненависти. Политические убийства делятся на две группы» по идеологическому признаку и по функциональному. При функциональном убийстве от человека избавляются по конкретным политическим или экономическим причинам. Если убийство идеологическое, человека уничтожают потому, что его просто в принципе ненавидят. За прошедшие годы попыток было немало. Подробности вдаваться не могу, могу только сказать, что большинство из них провалились. И что, конечно, мотив ненависти всплывал часто. Но обычно этот мотив тщательно скрывается – Преступники действуют как настоящие заговорщики, даже между собой говорят о деле шепотом. А нам виден лишь результат. Но на сей раз ненависть бросается в глаза. Те, кто охотится на Армстронга, приложили немало усилий и пошли на огромный риск, чтобы мы точно узнали, как сильно они ненавидят вице-президента. И каков, по-вашему, вывод? «Я просто думаю, первый этап был очень необычным. Сообщение!» Представьте, какие риски. Представьте, сколько усилий нужно, чтобы минимализировать эти риски. На первый этап были потрачены невероятные ресурсы. То есть надо предположить, что он, по мнению преступников, того стоил. Но оказалось, что нет, — вступила в разговор Нигли. Ни одного из сообщений Армстронг не видел. Они только зря потратили силы. «Простое неведение», — отозвался Суэйн. «Вы сами раньше знали, что секретная служба никогда не сообщает подопечным о возникающих угрозах?» «Нет», — ответила Нигли. «Когда узнала, удивилась». «Никто не в курсе», — кивнул Суэйн. «И всех это удивляет. Преступники думали, что послания попадают прямо к Армстронгу, так что я убежден, здесь кроется что-то глубоко личное. Цель не мы, а именно вице-президент». «Мы считаем так же», — сказал Ричард. «А какие-то еще конкретные аргументы у вас есть?» «Простите мне, возможно, мою наивность», — произнес Суэйн. «Но мало верится, что человек, который работает или работал у нас, убил бы еще двух Армстронгов. Все, что угодно, только не это». «Может, вы и наивны», — пожал плечами Ричард. «А может, и нет. Но это не важно. Мы все равно убеждены в своей правоте». «А вы почему?» «Во втором сообщении нет дефиса. дефиса» переспросил Суэйн. «Да-да, понимаю», — добавил он после паузы. «Хотя аргумент убедительный, он все же косвенный, вы не находите?» «Мы в любом случае остановились на том, что угрожают лично Армстронгу». «Хорошо, но почему?» «Единственный возможный ответ — эти люди люто его ненавидят. Они хотели поиздеваться над ним, запугать его, помучить перед смертью, просто застрелить для них слишком мало». «Так кто же они такие? Кто так сильно ненавидит вице-президента?» Суэйн махнул рукой, словно отбросив вопрос в сторону, и сказал, и еще кое-что. Это может показаться несколько эксцентричным, но я думаю, что мы ошиблись в подсчетах. Сколько всего было сообщений?» «Шесть», — ответил Ричард. «Нет», — возразил Суэйн. «На мой взгляд, семь». «И где же седьмое?» «Седьмое? Сам Нендик», — ответил Суэйн. Вернее, Нендик доставил второе послание, а собой олицетворял третье. «Смотрите, вы прибыли в офис и уже через двое суток добрались до Нендика, что очень быстро. Но при всем уважении, рано или поздно мы вышли бы на него сами. Это было неизбежно. Если уборщики не виноваты, значит, дело в видеозаписях. Так что мы бы обязательно до него добрались. Но так или иначе, что нас ждало?» «Нендик оказался не просто винтиком в системе доставки посланий. Он сам явился посланием. Своей участью продемонстрировал нам, на что способны преступники. Если предположить, что Армстронг об этом знал, к тому моменту он уже дрожал бы от страха». «В таком случае сообщение девять», — заметила Нигли. «Исходя из вашей логики, сюда нужно добавить происшествия в Миннесоте и Колорадо». «Безусловно», — согласился Суэйн. «Понимаете, о чем я». «Все делалось для того, чтобы вызвать у нашего подопечного жуткий страх. Все до мельчайших деталей. Предположим, Армстронг с самого начала в курсе событий. Он получает первое сообщение, начинает нервничать. Потом мы получаем второе сообщение, он нервничает еще больше. Мы вычисляем, кто доставил послание, и Армстронг было вздыхает с облегчением. Но нет, все хуже, чем он думал» мы находим парализованного страхом Нендика. А тут еще и угроза демонстрации. Нервы Армстронга уже на пределе. Демонстрация происходит, и он просто опустошен. Настолько она безжалостна». Ричард молча смотрел в пол. «Наверное, вы считаете, что я слишком увлекся анализом», предположил Суэйн. По-прежнему уставившись в пол, Ричард покачал головой. «Нет, я считаю, что сам с анализом не дожал». «Может быть. Очень вероятно». «Но что означает отпечаток большого пальца?» «Это уже издевка другого рода», — сказал Суэйн. «Это хвастовство. Загадка. Способ подразнить. Мол, попробуйте-ка поймать, ничего не выйдет». «Как долго вы работали вместе с моим братом?» «Пять лет. Вообще-то я работал не с ним, а под его началом. Я говорю с ним в тщетной попытке повысить свою значимость». Он был хорошим руководителем. Он был прекрасным руководителем, — ответил Суэйн, — и человеком прекрасным во всех отношениях. И он собирал сотрудников, чтобы те поделились случайными наблюдениями. Это было очень весело, — кивнул Свейн. Каждый мог говорить все, что душе угодно. А сам Джо что-то говорил, мыслил очень нестандартно. Ричард поднял голову. «Вы сказали, что целью каждого, абсолютно каждого действия преступников было вызвать страх. Потом вы сказали, что отпечаток большого пальца они оставляли совсем с другой целью, издевались над нами. Выходит, цель у этих людей не всегда одна и та же. Есть нюансы». Суэйн пожал плечами. «Могу развить свою мысль. Отпечаток тоже пугает. Нам начинает казаться, что эти люди слишком умны, и мы никогда их не поймаем». Тут страх несколько иного рода, но это все-таки страх. Ричард отвел взгляд и замолчал. Прошло 30 секунд, затем минута. «Ладно, сдаюсь», — сказал он наконец. «Хватит. Буду во всем как Джо. Я уже ношу его костюмы. Я спал с его девушкой. То и дело встречаю его коллег». Поэтому сейчас я выскажу странное, нестандартное, случайное наблюдение, как, видимо, делал он. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Нигли. «Мне кажется, мы что-то пропустили», — сказал Ричард. «Проскочили и не заметили». «И что же это?» «У меня в голове вертятся непонятные образы. Например, секретарша Стайвисонта работать за своим столом». «Секретарша?» Мне кажется, с отпечатком пальца мы все перевернули с ног на голову. До сих пор мы считали, что преступники знают, отследить его невозможно. А что, если мы в корне ошибаемся? Что, если все как раз наоборот, и от нас ждали, что мы его отследим? Зачем? Мне кажется, история с отпечатком и история с ниндиком это, по сути, одно и то же. Сегодня я встретил часовщика, и он рассказал мне, откуда берется сквален». «Из акульей печени», — вспомнила Нигли. «И еще с кожи вокруг носа», — уточнил Ричард. «То же самое вещество. Та дрянь, с которой мы просыпаемся по утрам, — это сквален. Химический состав точно такой же». «Ну и что?» «Думаю, эти типы решили рискнуть, и им не повезло. Возьмем случайного мужчину лет шестидесяти 70 Какова вероятность того, что у него хотя бы раз в жизни брали отпечатки пальцев?» «По-моему, довольно большая», — ответила Нигли. «Например, если он иммигрант, или родился в Америке и получил повестку во время войны в Корее или во Вьетнаме. Отпечатки обязательно сняли, даже если бы в итоге на фронт не отправили. Или если его хоть раз арестовывали, или он устраивался на работу в правительственное учреждение». «А может, и в частную корпорацию», — добавил Суэйн. «Многие из них требуют у сотрудников отпечатки. Банки, торговые сети и так далее». «Все верно», — согласился Ричард. «И получается вот что. Я не думаю, что отпечаток большого пальца принадлежит одному из тех, кого мы ищем. Он принадлежит кому-то совершенно постороннему, тому, кто никак не связан с этой историей и ни в чем не виноват, выбранному наугад мужчине, и по задумке отпечаток должен был привести нас прямо к нему». В помещении на несколько секунд воцарилась тишина. «Но зачем?» — Нигли в изумлении уставилась на Ричера. «Чтобы мы наткнулись на еще одного нендика», — ответил он. «Отпечаток был на каждом послании, и тот, кто его оставил, подобно нендику, как говорил Суэйн, послужил бы посланием сам. Мы должны были отследить отпечаток, отыскать его владельца и получить точную копию ситуации с нендиком. До смерти перепуганная жертва, которой даже род боится раскрыть. Еще одно послание нам всем». Но по чистой случайности подонкам попался человек, у которого отпечатков никогда в жизни не брали, поэтому мы и не смогли его отыскать. Но посланий на бумаге всего шесть, — заметил Свейн. Между первым и последним, доставленным прямо в дом Фролих, прошло дней двадцать. Так что же, все письма были подготовлены заранее. Что-то уж очень долгосрочное планирование. Это вполне возможно, — сказала Нигли. Могли составить десятки вариантов для любого исхода. «Нет», — возразил Ричард. «Думаю, составляли по ходу дела. Скорее всего, доступ к большому пальцу они имели постоянно». «Но как?» — удивился Свейн. «Они что, кого-то похитили и удерживают у себя? Где-то прячут или возят с собой?» «Не получается», — сказала Нигли. «Если преступники хотели, чтобы мы нашли жертву, она должна быть в своем доме». «Сам человек дома», — произнес Ричард. «Но без большого пальца». Все молчали, и он добавил. «Запустите компьютер и введите на сайте Национального центра информации о преступлениях запрос «Большой палец». сакрамента у нас крупное региональное отделение», — сказал Беннон. «Трое агентов уже в пути. С ними врач. Через час все будет известно». На этот раз Беннон приехал сам. Они сидели в конференц-зале секретной службы. Стайвисонт во главе стола, Ричард, Нигли и Суэйн по одну сторону, Беннон по другую. «Совершенно дикая мысль», — продолжил Беннон. «И что наши ребята делали с этим большим пальцем? Хранили в морозилке?» «Возможно», — ответил Ричард. «Доставали, держали в тепле, пока он немного не оттаивал, проводили им возле носа и отпечатывали на бумаге». «Как секретарша Стайвисонта, только печать у нее резиновая. Вероятно, со временем палец подсыхает, поэтому каждый раз сквалена требуется все больше». «И каковы выводы?» — спросил Стайвисонт. «Если, конечно, вы правы». Ричард поморщился. «Мы сможем поменять нашу главную посылку. Теперь я бы предположил, что отпечатки пальцев обоих в базе данных есть и что оба были в латексных перчатках». «Предатели!» — процедил Беннон. «Вовсе не обязательно, что из наших», — вставил Стайвисонт. «Тогда как вы можете объяснить другие обстоятельства?» — спросил Беннон. Никто не проронил ни слова. «Ну что же вы?» — расправил плечи федерал. «Еще есть целый час. Мне очень не хочется искать там, где ничего нет. Так что убедите меня. Докажите, что охоту на Армстронга лично открыли рядовые граждане». Стайвисонт взглянул на Суэйна, но тот продолжал молчать. «Время идет», — попытался подстегнуть их Беннон. «Ситуация не вполне подходящая», — сказал Суэйн. «Что? Распинаетесь только перед единомышленниками?» — улыбнулся Беннон. Все снова промолчали. «У вас же нет никаких аргументов», — продолжал Беннон. «Нет, ну в самом деле, кому понадобился какой-то вице-президент? Кто они вообще такие, вице-президенты? Они же гроша ломаного не стоят. Как там ведро теплой слюны?» «Не ведро, а кувшин», — поправил Суэйн. Джон Нэнс Гарнер сказал, что вице-президентство не стоит и кувшина и теплой слюны. Он также называл вице-президента запасным колесом для автомобиля правительства. И это заместитель Франклина Рузвельта. Джон Адамс говорил, что его должность самая незначительная из всех, которые когда-либо изобретал человек. А ведь Адамс был первым вице-президентом США». «Так кому же взбредет в голову палить в запасное колесо или в кувшин слюны, который и без того никому не нужен?» «Позвольте начать с самого начала», — произнес Суэйн. «Чем занимается вице-президент?» «Сидит, сложа руки», — ответил Беннон, — «и надеется, что босс скоро помрет». Суэйн кивнул. «Кто-то еще сказал, что вся работа вице-президента сводится к тому, чтобы ждать». «Ждать смерти президента — это, конечно, но чаще всего просто ждать восемь лет, чтобы выдвинуть собственную кандидатуру на главный пост. Но если говорить о краткосрочной перспективе, для чего нужен вице-президент?» «Понятия не имею», — проворчал Беннон. «Чтобы быть кандидатом», — сказал Суэйн. «Вот вся суть. Его расчетный срок службы длится с выдвижения летом и до дня выборов». Пользу вице-президент приносит лишь в течение 4 или 5 месяцев, не более. Сначала он выступает тонизирующим средством для избирательной кампании. К середине лета кандидаты в президенты людям до смерти надоедают, поэтому выборы вице-президента придают кампании новый импульс. Внезапно всем снова есть о чем поговорить. Снова есть кого проанализировать. Мы изучаем личные и профессиональные качества желающих стать вице-президентом, читаем послужные списки... Выясняем, как каждый уравновешивает своего кандидата на главный пост. Вот в чем заключается изначальная функция заместителя первого лица. Уравновешивание и контраст. Кандидат в президенты такой вот, а кандидат в вице-президенты совсем другой и наоборот. Молодой – старый, энергичный – вялый, северянин – южанин, недалекий – умный, жесткий – мягкий, богатый – бедный. «Суть понятна», — сказал Беннон. «Так что вице-президент на своем месте потому, что он такой, какой есть», — продолжил Суэйн. «Изначально он — фотография плюс биография, больше ничего. Он — общая идея, принцип. Потом он начинает выполнять свои обязанности. Очевидно, что он должен уметь вести избирательную кампанию. Он выступает в роли бойцового пса». Говорит то, что сам кандидат в президенты говорить не имеет права. Если по сценарию кампании требуется оскорбить противника или наброситься на него с критикой, эта задача поручается именно потенциальному заместителю лидера. А сам лидер стоит в это время где-нибудь в сторонке и надувает щеки, как истинный государственный муж. Потом проходят выборы, президент отправляется в Белый дом, а вице-президента прячут с глаз долой. Начиная с 1 вторника ноября, толку от него никакого». И у Армстронга все хорошо получалось. Просто великолепно. Честно говоря, он был отрицательным героем компании. Но на количестве голосов это не отразилось, потому что он все время сохранял на лице приятную улыбку. Если честно, он был смертельно опасен. И вы считаете, что он наступил настолько больных мозолей, что его решили убить? «Именно над этим я сейчас и работаю», — кивнул Суэйн. «Анализирую каждую его речь» каждое высказывание, и составляю его нападки с психологическими характеристиками тех, на кого они были направлены. «Временной отрезок значим», — вставил Стайвисонт. «Вряд ли тут можно поспорить. Армстронг шесть лет сидел в палате представителей, и еще шесть — в Сенате. Писем от недовольных почти не было. Толчком к этой истории стало что-то из его недавнего прошлого. А его недавнее прошлое — избирательная кампания», — кивнул Суэйн. «А в его биографии ничего такого нет?» — спросил Беннон. «Биографию проверяли четырежды», — покачал головой Суэйн. «Прежде всего, в последний раз это делали вы сами, федералы, когда Армстронга еще только выдвинули. У нас есть копия заключения, и мы знаем, что проверка ничего не выявила. Также есть исследования, проведенные оппозицией в ходе другой кампании, а также во время обеих предвыборных гонок за места в Конгрессе. Этим ребятам удалось нарыть гораздо больше, чем ФБР» но он опять оказался чист. «Что говорят источники из Северной Дакоты?» «Ничего», — ответил Суэйн. «Разумеется, мы пообщались с представителями всех местных газет. Журналисты там знают все о каждом, но и тут ничего предосудительного не выявилось». «Значит, все-таки предвыборная кампания», — сказал Стайвисант. «Видно, кого-то Армстронг здорово разозлил». «Кого-то, кто использует то же оружие, что и секретная служба», — подчеркнул Беннон. «Кого-то, кто знает, как взаимодействует секретная служба и ФБР. Кто знает, что отправить вице-президенту сообщение напрямую, минуя секретную службу. Невозможно. Кто знает адрес Фролих. Вы когда-нибудь слышали об утином тесте? Если нечто выглядит, как утка, плавает, как утка, крякает, как утка и ходит, как утка, значит, это и есть утка». Стайвисонт ничего на это не сказал. Беннон посмотрел на часы, достал из кармана мобильный телефон и положил его перед собой на стол. Немного помолчал, а затем добавил. «Я продолжаю придерживаться своей версии. И теперь я уже практически не сомневаюсь, что оба злоумышленника из ваших людей, если, конечно, вот этот телефон сейчас не зазвонит и не окажется, что Ричард прав. И телефон тут же зазвонил». Зазвучала скрипучая версия известной классической увертюры, нелепая в повисшей невеселой тишине. Беннон нажал на кнопку. Глупая мелодия стихла. В трубке, должно быть, кто-то обратился к нему словом «шеф», поскольку он сказал «да». Секунд восемь или девять Беннон молча слушал, затем дал отбой и положил мобильник обратно в карман пиджака. «Из Сакрамента?» — поинтересовался Стависант. «Нет», — ответил Беннон. «Местный». «Нашли винтовку!» Все, за исключением Суэйна, отправились в гувербилдинг, в лаборатории ФБР. Там, впрочем, собрались эксперты, очень на Суэйна похожие — ученые и теоретики, которых вытащили из дома. Одеты они были как отцы семейства, рассчитывавшие остаток дня проваляться перед телевизором, наблюдая за футбольным матчем. Кое-кто успел выпить пару кружек пива, это было заметно с первого взгляда — Одного из экспертов Нигли немного знала. Они виделись, когда она стажировалась в лабораториях много лет назад. «Ну что, в Айме МК-2?» — спросил Беннон. «Без всякого сомнения», — ответил один из специалистов. «Серийный номер?» «К сожалению, вытравлен кислотой», — покачал головой специалист. «И ничего нельзя сделать?» «Нет», — снова покачал головой тот. Если бы номер был штампованный, мы могли бы проникнуть в структуру металла под ним, найти разрушенные кристаллы и восстановить цифры. Но эта фирма использует не штамповку, а гравировку. Тут уж ничего поделать нельзя. — Где винтовка сейчас? — Обрабатывается специальным паром для получения отпечатков пальцев, — ответил специалист. — Но, кажется, надежды нет. Рентгеноскоп ничего не показал. Лазер тоже. Все отпечатки стерты. — Где нашли оружие? «В том самом здании склада, за дверью одной из комнат на третьем этаже». «Полагаю, там преступники и выжидали», — сказал Беннон. «Затаились минут на пять, а потом в разгар хаоса незаметно выскользнули. Хладнокровные типы». «А что с гильзами?» — спросила Нигли. «Не нашли ни одной», — ответил специалист. «Видимо, ребята за собой убрали, зато есть все четыре пули». Три сегодняшние от удара твердую поверхность расплющились, но образец из Миннесоты сохранился практически целым благодаря мягкой почве. Он подошел к лабораторному столу, где на чистой белой крови непроницаемой бумаги лежали пули. Три от удара действительно расплющились и превратились в бесформенные сгустки металла. Одна из этих трех осталась чиста, та самая, что пролетела мимо Армстронга и врезалась в стену. Две других были испачканы почерневшими остатками мозгов красетти и крови Фролих. Остатки человеческих тканей пригорели к раскаленной поверхности, отпечатались на медных оболочках характерным узором. Но потом, когда пронзившие тела пули столкнулись с еще одним препятствием, узоры разрушились. В случае Фролих таким препятствием стала стена приюта, в случае красетти скорее всего, стена коридора. Пуля же из Миннесоты выглядела как новая — Земля фермерского двора очистила ее от любых следов. «Принесите винтовку», — велел Беннон. Его приказ исполнили. Винтовка все еще распространяла запах горячего суперклея, парами которого ее окуривали в надежде найти скрытые отпечатки пальцев. Угловатое, ничем внешне непримечательное оружие. Сохранилась заводская эпоксидная краска, черная. Короткий затвор, ствол тоже относительно короткий, удлиненный за счет толстого глушителя. С помощью специального кронштейна сверху прикреплен мощный оптический прицел». «Прицел не родной», — заметил Ричард. «Это Хенцельд. Винтовки в Вайме обычно используют с бушнелом. «Да», — подтвердил другой эксперт. «Ее модифицировали. Мы тоже обратили внимание и уже отметили это в отчете». «Где модифицировали? На заводе?» «Не думаю», — покачал головой эксперт. «Качество работы, конечно, высокое, но явно не заводское». «И о чем это говорит?» — спросил Беннон. «Не совсем понимаю», — признался Ричард. «Хенсельд лучше, чем Бушнал. «Я бы так не сказал. И тот, и другой прекрасные прицелы, как, например, автомобили BMW и Mercedes, как фотоаппараты Canon и Nikon. Значит, это вопрос личных предпочтений». «Только не предпочтений того, кто работает на правительство», — сказал Ричард. «Например, что бы вы сказали штатному фотографу, который прибыл на место преступления и заявил? «Никон, который вы выдали, мне не нравится, я хочу работать с Кэноном». «Наверное, я сказал бы, чтобы он проваливал к чертям собачьим». «Вот именно. Он должен использовать тот инструмент, который есть в наличии» не представляю, чтобы государственный работник отправился к тому, кто в организации отвечает за снабжение оружием, и сказал, что тысячедолларовый бушнел надо выкинуть на помойку только потому, что этому работнику больше нравится тысячедолларовый «Хенсельт». «Так зачем поменяли прицел?» «Не совсем понимаю», — снова сказал Ричард. «Может, прежний был поврежден? Если винтовку уронить, то прицел вполне может повредиться». Но в правительственной конторе при ремонте просто поставили бы другой бушнул. В таких организациях покупают не одни винтовки, а сразу вместе с ящиками запчастей. А если предположить, что компактные прицелы у преступников кончились? Ведь прицелы повреждаются довольно часто. Думаю, в таком случае они вполне могли бы взять Хенсельт. «Хенсальты» обычно поставляются с винтовками «ЗИК». «Вам надо еще раз просмотреть списки покупателей оружия и выяснить, кто приобретает для своих снайперов и Вайме, и Зик». «А Зик тоже с глушителем?» «Нет», — ответил Ричард. «А если, скажем, вот так», — предположил Беннон, «какое-то ведомство нуждается в двух типах снайперских винтовок, и оно закупает Вайме как вариант с глушителем и Зик как вариант без, а в ящиках с запчастями два типа оптических прицелов». «Закончатся бушнелы, начнут ставить Хенсельты. «Возможно», — кивнул Ричард. «Но, повторяю, нужно навести справки. Отдельно уточнить, не устанавливал ли кто-то прицел Хенсельт на винтовку в Вайме. А если ничего не найдется, прошерстите коммерческих оружейников. Начните с самых дорогих. У нас довольно редкие экземпляры. Это может быть важно». Взгляд Стависента вперился куда-то в пространство. Он нервно повел плечами. «В чем дело?» — спросил Ричард. Стависонт встряхнулся, а затем покачал головой, точно признавая поражение. «Увы, мы покупали винтовки ЗИК», — тихо сказал он. «Около пяти лет назад закупили партию SG-550, полуавтоматы без глушителей в качестве запасного варианта». «Используем их нечасто, потому что автоматический механизм ухудшает точность стрельбы, а это нехорошо при больших скоплениях людей. В основном они просто хранятся на складе, сейчас мы везде пользуемся винтовками Вайме. И я уверен, что ящики с запчастями для Зигов все еще полны». Воцарилось молчание, затем телефон Беннона зазвонил снова. В тишину опять ворвалась безумная увертюра. Беннон поднес аппарат к уху. «Понятно», — сказал он через некоторое время, потом послушал еще немного. «Врач согласен?» Он послушал еще. «Понятно». «Снова послушал». «Наверное». «Послушал еще». «Двое?» — спросил он и снова стал слушать. «Хорошо», — произнес он и дал отбой. Лицо его было бледно. «Пойдемте наверх», — сказал он. Стависон, Тричер и Нигли последовали за федералом к лифту и поднялись в конференц-зал. Он сел в одном конце стола, а остальные в другом, словно хотели отодвинуться от грядущих новостей. За окнами совсем стемнело. День благодарения подходил к концу. «Его фамилия Андретти», — объявил Беннон. 73 года, по профессии плотник, сейчас на пенсии, служил в добровольной пожарной команде. У него есть внучки, слабое место, куда и давили». «Говорить может?» — спросила Нигли. «Немного», — ответил Беннон. «Похоже, он оказался покрепче Нендика». «Как все прошло?» Он частенько посещает полицейский бар в окрестностях Сакрамента, еще со времен службы в пожарной охране. И вот там он познакомился с двумя мужчинами. — Копами? — спросил Ричард. — Очень похожими на копов, — ответил Беннон. Это слова самого Андретти. Они разговорились, показали друг другу фотографии родственников, обсудили, в каком гнилом мире живут, что предпринимают, чтобы защитить от зла близких. Беседа заходила все дальше и дальше, — сказал Андретти. И что было дальше? Потом Андретти замолчал, и наш врач осмотрел его руку. Оказалось, большой палец левой удален хирургическим путем. Вернее, как раз не хирургическим. По словам врача, палец то ли отрезали, то ли просто отрубили, но явно постарались все сделать как можно более аккуратно. Сначала Андрейте твердо стоял на том, что сам случайно отрезал палец пилой, плотничая. Но наш врач сказал, что отрезан палец чем угодно, только не пилой. «Абсолютно точно. Андрети, судя по всему, сам обрадовался, что ему не поверили, и рассказал еще кое-что. «И что же? Живет он теперь один, вдовец, и те двое, похожие на полицейских, напросились к нему в гости, и все спрашивали, что бы он сделал, чтобы защитить своих близких, что именно сделал бы, чем бы пожертвовал. Сначала дело ограничивалось теорией, но типы быстро перешли к практике». Потребовали Андрете отдать свой большой палец, пригрозив, что иначе он лишится внучек. «Мол, выбирай». Потом один держал его, а другой резал. Забрали семейные фотографии и записную книжку. Сказали, что теперь им известно, как выглядят его внучки и где они живут. В случае чего им вырежут яичники так же, как отрезали ему палец. Андрете, разумеется, поверил. Да и как тут было не поверить? Ему только что отрезали палец». Чтобы палец не испортился, они взяли на кухне переносную морозильную камеру и набили ее льдом из холодильника, а сам старик попал в больницу. В помещении повисла тишина. «Приметы?» — спросил Стайвисонт. Андрейте слишком напуган», — покачал головой Беннон. «Мои ребята заверили, что программа защиты свидетелей касается всей семьи, но это его не убедило. Думаю, больше мы от него ничего не добьемся». «Криминалисты в доме были?» Андрей тщательно подчистил следы. Эти двое его заставили и наблюдали, чтобы он не халтурил. «А что насчет бара? Кто-нибудь видел, как они разговаривали втроем?» «Опросим всех, кого можно, но это было почти полтора месяца назад, так что губу раскатывать не стоит». Довольно долго все молчали. Первой заговорила Нигли. «Ричард?» — начала она. «Что?» «О чем ты сейчас думаешь?» «О Достоевском», — пожал плечами он. «Недавно мне попалась книга «Преступление и наказание», которую я когда-то отправлял Джо в подарок на день рождения. Сначала, помню, хотел послать братьев Карамазовых, но потом передумал. Читали этот роман?» Нигли помотала головой. «Там, в частности, рассказывается о том, что турки творили в Болгарии», — продолжил он. «Страшные вещи, изнасилования, грабежи». Арестантов вечером прибывали за ушек забором и они так проводили всю ночь, а на утро их ждала виселица. Подбрасывали младенцев в воздух и ловили их на штыки. Приятнее всего, говорили турки, когда делаешь это на глазах матерей. Такая беспощадность разрушила все иллюзии Ивана Карамазова. Зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток, сказал он. Я представил, как эти двое заставили Андрейти убираться в доме, а сами за ним наблюдали. Скорее всего, уборку ему пришлось делать одной рукой. Представляю, как старик мучился. Достоевский выражал свои чувства через книги. Я не обладаю его талантом. И сейчас я думаю, что обязательно найду этих типов и постараюсь внушить им ошибочность их поведения так, как позволит мне собственный талант. «А ведь и не скажешь, что вы любите читать», — заметил Беннон. «Изредка удается», — отозвался Ричард. «Я бы хотел предостеречь вас от самоуправства». «Надо же, какие слова знают спецагенты!» «Думайте, что хотите, но действия в отрыве от остальных неприемлемы», — принял к сведению, — кивнул Ричер. «Вы уже решили математическую задачу?» — улыбнулся Беннон. «Какую математическую задачу?» «Мы предполагаем, что винтовка в Вайме во вторник была в Миннесоте» а вчера — в Северной Дакоте. Сегодня же она здесь, в Вашингтоне. Самолетом ее доставить не могли, это точно, потому что на длинноствольное оружие, перевозимое коммерческим рейсом, нужна куча документов. А на машине преступники доехать бы не успели, слишком большое расстояние. Значит, один из них, тот, что с пистолетом-пулеметом Хеклер и Кох, отправился в Бисмарк, а другой — с винтовкой в Айме, тем временем проделал весь путь от Миннесоты до Вашингтона на машине». Либо если в Бисмарк отправились оба, должно быть две ваймы: Одна в Миннесоте, другая в Вашингтоне. А если оба были в Бисмарке, то винтовка только одна. Значит, из Миннесоты ее перевез кто-то третий. И в таком случае мы имеем дело не с двумя преступниками, а уже с тремя. Никто это не прокомментировал. «Вернусь-ка я к Суэйну», — вдруг заявил Ричард. «И пройдусь пешком. Пешком ходить очень полезно». «Я с тобой», — вызвалась Нигли. Полмили на запад по Пенсильвания-авеню они прошли быстро. Облаков по-прежнему не было, отчего ночной воздух казался еще холоднее. Сквозь тусклый городской смог и оранжевый свет уличных фонарей пробивалось мерцание звезд. Высоко в небе светился маленький диск луны. Улицы оказались совершенно пусты. Они миновали федеральный треугольник, и до громадного здания Министерства финансов оставалось совсем немного. Блокпосты вокруг Белого дома уже сняли, город вернулся к нормальной жизни, словно ничего и не было. «Ты как?» — спросила Нигли. «Пытаюсь смотреть правде в глаза», — ответил Ричард. «Старею. Мозги работают уже не так быстро, как раньше». Радовался, что довольно скоро смог добраться до Нендика, хотя должен был подумать о нем сразу же. На самом деле здесь я сработал ужасно, да и с отпечатком большого пальца тоже. Мы столько ходили кругами, черт возьми. Много дней, изворачивались и так, и этак, но понять ничего не сумели. Но в конце концов поняли же? А еще, как всегда, чувствую себя виноватым. Почему?» «Я сказал Фролих, что все великолепно», — признался Ричард. «А должен был сказать, что надо удвоить число караульных на складах, поставить агента не только на самой крыше, но и на лестничной клетке. Возможно, это бы ее спасло». Негли молчала, недолго, шагов 6-7. «Это была ее работа, а не твоя», — сказала она. «И ты ни в чем не виноват. За всех в мире отвечать невозможно». Ричер молча шел дальше. «Тем более преступники действовали под видом полицейских», — продолжала Нигли. «Обхитрили бы двоих с той же легкостью, с какой обхитрили одного. Да им и десяток часовых не помешал бы. Вернее, он им не помешал на самом деле. Десяток и даже больше. Весь район сегодня кишал агентами. Тут никто бы ничего не изменил. Дерьмо случается». Ричер продолжал молчать. «А было бы два караульных. Погибли бы оба», — не останавливалась Нигли. «Еще одна жертва никому бы не помогла!» «Как думаешь, Беннон похож на копа?» — вдруг спросил Ричард. «А ты как думаешь, их трое?» — вопросом на вопрос ответила Нигли. «Нет, конечно, исключено. Тут работают двое. Беннон упускает что-то совершенно очевидное. Неудивительно с его складом ума и профессией. И что же он упускает?» «Как думаешь, он похож на копа?» — повторил Ричард. — Вылитый коп. На губах Нигли мелькнула улыбка. — Думаю, работал в полиции до ФБР. — А что делает его похожим на копа? — Да все, каждая деталь, как будто это у него в крови. Ричард молча шагал вперед. Потом снова заговорил. Что-то было такое в напутственных словах Фроллих. Как раз перед появлением Армстронга, когда она предупреждала своих людей быть повнимательнее, кажется, она сказала так. Немного походить на бездомного — легко, а выглядеть по-настоящему бездомным — нет. Думаю, к полицейским это тоже относится. Если я надену пальто из твида, серые брюки, грубые ботинки и буду держать в руке золотистый жетон, я стану похож на копа. Немного, но не совсем. А эти ребята выглядят точь-в-точь, точь, как полицейские. Я видел одного из них и ни секунды не сомневался. Передо мной настоящий коп — Они входят куда угодно и выходят откуда угодно, ни у кого не вызывая ни единого вопроса. «Это многое объясняет», — согласилась Нигли. «Потому и с Нендиком в полицейском баре они чувствовали себя как дома, и с Андретти». «Ну да, вспомним утиный тест Беннона», — хмыкнул Ричард. «Выглядят как копы, ходят как копы и говорят как копы». Тогда ясно, почему они не оставили ДНК на конвертах и почему учли базу данных Национального центра информации о преступлениях. Копы должны знать, что ФБР в таком случае будет сканировать отчеты центра и сообщать о важных случаях секретной службе. И что касается оружия, кстати. Такое оружие вполне могло попасть в какой-нибудь второстепенный отряд быстрого реагирования или к специалистам полиции штата. Особенно отремонтированное и с нестандартными прицелами. «Вот только мы знаем, что они не копы. Ты же просмотрел 94 фотографии». «Мы знаем, что они не копы из Бисмарка», — возразил Ричард. «А вдруг это копы из какого-нибудь другого города?» Суэйн все еще их дожидался. Лицо у него было нерадостное, и казалось не потому, что пришлось долго ждать. Он словно готовился и услышать дурные новости и сам их сообщить. Суэйн вопросительно посмотрел на Ричера. «Его зовут Андретти», — Коротко кивнул тот. «По сути, произошло то же, что с Нендиком. Андретти держится лучше, но подробностей от него тоже не добьешься». Суэйн молча ждал продолжения. Очков в вашу пользу», — продолжил Ричард. «Вы установили взаимосвязь, а винтовка оказалась в с прицелом Хенсельд вместо Бушнелла». «В огнестрельном оружии я не специалист», — признался Суэйн. «Расскажите нам все, что вы знаете об избирательной кампании». «Кто мог так разозлиться на Армстронга?» Последовала недолгая пауза. «Никто», — отвел глаза Суэйн. «То, что я недавно наговорил, неправда. Дело в том, что анализ я закончил несколько дней назад. Конечно, Армстронг огорчал людей, но никаких смертельных обид. Все в пределах нормы». «Тогда зачем вы говорили об этом?» «Хотелось, чтобы федералы немного притормозили, вот и все. Не думаю, что преступник из наших». «Мне не нравятся нападки на нашу службу». Ричард молчал, и Суэйн добавил. «Это ради Фролих и Красетти. Они такого не заслуживают». «Значит, у вас чувство, а у нас дефис», — вздохнул Ричард. «В большинстве случаев, которыми я занимался, аргументы были куда основательнее». «И что нам теперь делать?» «Копать в другом месте», — предложила Нигли. «Если дело не в избирательной кампании, значит, вмешались личные отношения». «Не знаю, можно ли показывать вам кое-какие материалы», — сказал Суэйн. «Они совершенно секретные». «В них Армстронг предстает в дурном свете?» «Нет, иначе вы бы услышали об этом во время избирательной кампании». «Так что же там?» «Изменяет жене?» — спросил Ричард. «Нет», — ответил Суэйн. «А она ему...» «Нет». «В финансовом отношении чист?» «Да». «Но остальное просто детали жизни. Чем это может навредить, если мы о них узнаем?» «Думаю, ничем». «Тогда идем». Они направились к библиотеке, а когда вошли в нее, там уже звонил телефон. Суэйн ответил, затем передал трубку Ричеру. «Стайвисант», — прошептал он. Ричард минуту молча слушал, потом отключился. «Сейчас сюда явится сам Армстронг», — сообщил он. «Он очень расстроен, место себе не находит. Хочет поговорить со всеми, кто был на месте происшествия сегодня». Суэйн остался в библиотеке, а Ричард с Нигли вернулись в конференц-зал. Через минуту вошел Стайвисант, все еще в куртке для гольфа, все еще с кровью в фролих на ботинках. Теперь засохшая и почерневшая она доходила до рантов. Стайвисант выглядел так, будто держится из последних сил». Так, словно ситуация его надломила. Ричару уже доводилось видеть такое. Человек служит 25 лет, а потом в один день все катится под откос. Террорист-смертник, или крушение вертолета, или утечка секретной информации, или жесткая драка в увольнении. Приходит в действие карательная машина, и безупречная карьера, встречавшая лишь хвалебные отзывы, рушится одним росчерком пера, поскольку всегда и во всем кто-то должен быть виноват. «В отчете официальной следственной комиссии нельзя написать. Дерьмо случается». «Встреча будет немногочисленной», — сообщил Стависент. «Я практически всем дал 24 часа отдыха и не собираюсь тащить людей сюда, только потому что нашему подопечному не спится». Минут через пять подошли двое. В первом Ричард узнал снайпера с крыши, а во втором — одного из агентов, следивших за очередью бездомных. Вместо приветствия оба с усталым видом просто кивнули, а затем сразу развернулись и отправились за кофе. Вернулись с пластиковыми стаканчиками для каждого из присутствующих. Армстронг словно передвигался в невидимом пузыре, граница которого обозначала его личная охрана. Сначала появлялись агенты и только потом вице-президент. Радиосвязь с зданием установили еще когда Армстронг находился в миле от него — Затем машина Армстронга уже была в гараже, состоялся второй сеанс, сообщили, что вице-президент направляется к лифту. В здании появился один из охранников, он остановился у стойки дежурного, огляделся, дал отмашку и двое других агентов ввели Армстронга. Процедура повторилась у дверей конференц-зала. Агент переступил порог, осмотрелся, что-то проговорил в микрофон на запястье и Армстронг проскочил мимо него внутрь. Он успел переодеться, и этот наряд был ему не к лицу. Вельветовые брюки, свитер с узорами и замшевая куртка. Цвета безупречно сочетались, а ткани казались настолько чистыми, что чуть ли не хрустели при ходьбе. «Первая фальшивая деталь», — подумал Ричард. Мелькнула мысль, что Армстронг не просто взял в шкафу то, что попалось под руку, а спросил себя, что должен в таком случае надевать вице-президент. Армстронг с мрачным видом покивал присутствующим и направился к столу. Никому не сказал ни слова. Держался он скованно. Молчание делалось все более тягостным, и, наконец, неловкость стала невыносимой. «Как себя чувствует ваша супруга, сэр?» — не выдержал снайпер. «Ловко», — подумал Ричард. «Вопрос задан идеальный. Сформулирован как предложение поговорить о чувствах третьего лица, а это всегда проще, чем рассуждать о собственных» объединяет присутствующих, словно намекая, «Здесь все свои, поэтому давайте поговорим о том, кого тут нет». А еще в вопросе слышится «Вот шанс поблагодарить за спасение ее задницы, и твоей, кстати, тоже». «Она просто потрясена произошедшим», — сказал Армстронг. «Это было ужасно. Хочет, чтобы все вы знали, как она сожалеет о случившемся. Вообще она прямо-таки ополчилась на меня». «Говорит, что с моей стороны неправильно подвергать людей такой опасности». «И ответ идеальный», — подумал Ричард. «На такой можно сказать только одно. Мы просто выполняем свою работу, сэр». «Это наша работа, сэр», — произнес Стайвисонт. «На вашем месте мог быть любой другой наш подопечный». «Спасибо вам всем», — сказал Армстронг. «За мужество, продемонстрированный сегодня профессионализм». «От меня лично и от моей жены. От всего сердца благодарим вас. Вообще я прагматик, но сейчас чувствую, что связан каким-то духовным долгом. Я не буду ощущать себя свободным, пока что-нибудь для вас не сделаю. Так что не стесняйтесь, спросите о чем угодно, неважно, касается это службы или личной жизни, коллектива или вас лично. Я теперь на всю жизнь ваш верный друг». Все молчали. «Расскажите мне о Крассете, попросил Армстронг. «У него осталась семья». Снайпер кивнул. «Да, жена и сын. Мальчику восемь лет, кажется». «Мне очень жаль», — Армстронг отвел взгляд. «Какое-то время царила тишина». «Что я мог бы для них сделать?» — спросил Армстронг. «О них позаботятся, ответил стависант «В Вайоминге у Фролих родители», — сказал Армстронг. «Но больше родных никаких. Она не была замужем, нет ни братьев, ни сестер. С родителями я уже сегодня разговаривал. После нашей встречи в Белом доме я посчитал нужным лично выразить им свои соболезнования, и мне показалось, что я должен обсудить с ними свое заявление. Понимаете, прежде чем говорить перед камерами, я решил, что нельзя устраивать панихиду без их позволения, просто для того, чтобы заманить преступников в ловушку». Но идея провести в воскресенье поминальную службу им очень понравилась. Настолько, что они уже начали готовиться. В общем, панихида в любом случае состоится». Все молчали. Армстронг уставился в точку на стене. «Я хочу быть на службе», — сказал он. «И буду». «Я не могу допустить этого», — заявил Стависант. Армстронг промолчал. «То есть я хотел сказать, что не советую вам этого делать», — поправился Стависант. «Фролих погибла из-за меня, и я желаю присутствовать на панихиде. Это самое малое, что я могу сделать. Вообще-то я собираюсь сказать там несколько слов, и думаю, стоит еще раз поговорить с ее родителями. Они почтут это за честь, я не сомневаюсь, но есть проблемы с обеспечением безопасности. И я, конечно, уважаю ваше мнение», — сказал Армстронг. «Но решение не обсуждается. Если надо будет, поеду один. Я бы даже предпочел отправиться туда один». «Это невозможно», — в очередной раз возразил Стайвисонт. «Хорошо», — кивнул Армстронг, — «найдите трех агентов, которые пожелают ко мне присоединиться. Но только не больше. Нельзя превращать такое мероприятие в цирк. Мы пробудем там недолго и обойдемся без торжественных речей». «Вы уже произнесли речь по национальному телевидению», — «Решение не обсуждается», — повторил Армстронг. «Родителям тоже не захочется превращать панихиду в цирк. Это было бы несправедливо по отношению к их дочери. Так что никакого телевидения, никаких журналистов вообще. Только мы и больше никого». стависант молчал. «Я еду», — твердо произнес Армстронг. «Она погибла из-за меня». «Она понимала опасность своей работы», — заметил стависант «Мы все понимаем опасность. Мы здесь, потому что сами этого хотим». Армстронг кивнул. «Я разговаривал с главой ФБР. Он сказал, что подозреваемые скрылись». «Их поимка — вопрос времени», — пообещал Стависант. «Моя дочь сейчас в Антарктиде, сказал Армстронг. «Там близится середина лета. Температура может доходить до 20 градусов ниже нуля. Через неделю-другую, наверное, будет минус 18». Мы с дочерью недавно созванивались по спутниковой связи. Она сказала, по ощущениям, совсем тепло, просто невероятно. Вот уже два года подряд мы обсуждаем погоду и произносим одни и те же слова. Раньше я воспринимал это как нечто вроде метафоры. Мол, все относительно, ничего страшного, ко всему можно привыкнуть. Но теперь я ни в чем не уверен. Не думаю, что я когда-нибудь вполне оправлюсь после того, что случилось сегодня». Я жив только потому, что за меня погиб другой человек». Снова повисла тишина. «Она понимала, на что идет», — произнес Стайвисант. «Мы все здесь по собственной воле». Она была потрясающим человеком. «Когда захотите встретиться с сотрудником, который ее заменит, дайте знать». «Не сейчас», — отмахнулся Армстронг. «Наверное, завтра. И расспросите своих насчет воскресенья». Требуется три добровольца, может, и ее друзья, которые в любом случае захотят там присутствовать. Стависенд помолчал, потом пожал плечами. Ну хорошо. Спасибо вам за это, кивнул Армстронг. И спасибо за сегодня. Вам всем, от меня и моей жены. Это все, что я хотел сказать. Личная охрана сразу поняла намек, и вице-президента повели к двери. Невидимый пузырь безопасности выкатился вместе с ним, прощупывая пространство впереди, с боков и сзади. Через три минуты из его машины поступил вызов по радиосвязи. Армстронг в безопасности и движется на северо-запад в сторону Джорджтауна. — Черт побери! — выругался Стависант. Теперь вдобавок ко всему прочему и воскресенье превратится в жуткий кошмар. На Ричера никто не смотрел, кроме Нигли. Они спустились вдвоем, и у стойки дежурного увидели Суэйна. Он был уже в пальто. «Я иду домой», — сообщил он. «Через час», — поправил Ричард. «Сначала покажите нам те самые материалы».